231. Гуру На ключе полного доверия к словам посылаемым будем строить свои ближайшие планы на будущее. Скорее, скорого катится колесо событий. Ступить в это будущее в полной готовности значит принять в нем самое полнодеятельное и сознательное участие. Примут и другие, но не во всей полноте сотрудничества с иерархией света. Пусть очи и сердце будут открыты навстречу неизбежности огненной.